Глава вторая. На восстановление шведской экономики потребовалось почти два года, но к 1779 году королевство вновь стало благополучным. Благополучным стало и Поморье, которое вошло в состав Померании. Экономических чудес и бурного роста промышленности не было, да и откуда им взяться, на это нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Так что благополучие заключалось прежде всего в том, что люди наконец-то перестали голодать, Появилось какое-то производство, велось строительство. Но ни о чем серьезном речи не шло. Производить товары для других стран? Англия и Франция старались задавить конкурентов. Торговля? К давке присоединилась еще и Голландия с ее крупнейшим в мире торговым флотом. И это только самые крупные игроки. Так что развитие шло пока внутри земель, принадлежащих Померанскому. А таким образом сделать большой скачок крайне проблематично. Впрочем, на фоне нищей Польши и Пруссии, которая только-только начала вылезать из долговой ямы, помирание выглядело весьма неплохо. Во всяком случае, постоянный приток переселенцев свидетельствовал об этом. Из Пруссии достаточно тоненький, а вот из Польши – полноводной рекой. Большая часть поморян уже перебралась к Рюгину из Польши, но нужно сказать, что причиной тому было не только плачевное экономическое состояние магнатского государства. Ляхи аж зубами скрипели, что рядом с ними снова появилось государство, в котором главенствующую роль играют помаряне, То есть представители тех самых народностей, которые на протяжении веков считались у них второсортными. И без того неважное отношение к неправильным национальностям постепенно выросло до уровня нетерпимости. Результат, даже лояльные помаряне и представители малых народов Польши, которые давно уже считали себя скорее поляками, начали чувствовать себя очень некомфортно. Из страны начали уходить не только крестьяне и рыбаки, но и горожане, шляхта поморян. Причем чем дальше, тем более негативно они были настроены по отношению к бывшей речи Посполитой. Ну что говорить, если дело дошло до погромов? Магнаты весьма ловко свалили свою вину за развал страны на национальные меньшинства. Удар в спину — предатели. Ерунда, конечно, но не говорить же, что виноваты ясновельможные Потоцкие, Вишневецкие, Любомирские и прочие представители знатнейших фамилий. Евреи от погромов откупились, и шляхетские отряды защищали их, нередко вполне официально, нанимаясь охранять гетто и местечки. Впрочем, особой радости у иудеев не было. Деньги на защиту тратились совершенно фантастические, и диаспора начала перебираться потихонечку в другие страны. Поскольку Россию Павел закрыл от них вполне официально, да и в Европе нужны были только финансисты и ремесленники – то основным направлением иммиграции стали мусульманские страны, прежде всего Турция. Как только экономика выправилась, пришла пора денежной реформы, и деньги стали печатать на бумаге. Народ, как ни странно, воспринял это достаточно спокойно, благо примеров такой реформы по Европе было предостаточно. Тем более повелитель Швеции и Памиронии провел их осторожно, можно сказать, половинчато. Но дела были и помимо экономики. Мария Терезия постоянно намекала на аннексию части Пруссии. Императрица была права. Он обещал ей покончить с прусской угрозой, но так до сих пор и не нашел времени. Правда, этого самого времени никак не хватало. Присоединение Поморья, а потом и шведская корона показали, что браться за прусский проект пока рано. Ну, то есть ославить Фридриха можно, но и его земли истекут кровью. Самое же поганое, что если вначале австриячка, может быть была настроена играть честно, то после того, как Владимир короновался в Стокгольме, испугалась. Агентура доносила четкие и недвусмысленные планы правительницы втравить Померанию и Пруссию в войну, максимально ослабив оба государства, затем развалить их. Удивление это не вызвало. Привычная тактика для Европы. Хуже было другое. Война намечалась в ближайшие год-два. Причем намечалась так, чтобы Пруссия и Помирание не сумели к ней подготовиться. «Да, сэр уверен». Юргин на вытяжку стоял перед Грифичем, показывая всю серьезность происходящего. «А это не может быть игрой?» — осторожно предположил король. «Ну, знаешь, вызвать панику, да чтоб мы засуетились и сами вляпались. Да ты садись!» «Спасибо, нет!» — улыбнулся фон Бо. «Два дня в седле. Насчет провокации? Да, возможно, конечно. Скорее даже можно быть уверенным, что провокацию нам подготовят колоссальную. Просто данные косвенные, но очень уж источники серьезные». Основная идея австрияков заключается в том, чтобы столкнуть наши войска так, чтобы потери исчислялись десятками тысяч у обоих. Дальше – война на истощение экономики и вмешательство австрийцев ради мира в Европе. Ну и далее, как обычно, соседи, то есть мы, остаемся с уничтоженной экономикой и кучей долгов. Но австрийцы приобретают какие-то земли и становятся нашими кредиторами. В идеале, Русия распадается на несколько государств, Ну их устроит, даже если Фридрих просто потеряет вассальные земли. Интересно, а на нас какие планы? К нам вроде бы более лояльны, и развал экономики без территориальных потерь их устроит. Владимир засвистел похоронный марш. Настроение стремительно испортилось. Нет, он и без того знал, что Австрия — хреновый союзник. Но как же не ко времени? Будь у него еще несколько лет в запасе, и тогда прусский проект мог бы воплотиться в реальность, а сейчас... Сейчас он даже не может подключить к войне шведскую армию. То есть теоретически-то может, но настроение в шведском обществе сильно отличается от померанских. Если Фридрих догадается обставить дела так, что претензии у него только к герцогу Померанскому, а не королю Швеции, а он не дурак, обставит. А значит что? Значит, Ригсдаг может отказаться выделить финансирование или вовсе отказаться выставлять на войну шведские полки. Дескать, это проблема Померании, а не наша. Пусть в свое время он и проредил Рексдаг, пусть там заседают не взяточники, а шведские патриоты. Так в том и проблема, что патриоты. Пусть они любят и уважают Вальдемара Первого, но еще больше любят свой народ. А численность его сейчас, ой, как мала. И очередная крупномасштабная война может снова ввергнуть страну в демографическую яму. Да какую там яму? Из демографической ямы, получившейся после первых побед Карла XII, Положившего ради своих амбиций едва ли не три четверти шведов-мужчин на полях сражений, страна не выбралась по сию пору. Будет крупная война с большими потерями, и все, пропасть. Население просто не останется для ее защиты. Швеция исчезнет. «Надо искать союзников», — глухо молвил король, «и предупредить Павла, что скоро у него начнутся проблемы с Турцией и, возможно, Персией». «Не надо быть гением, чтобы понять». Если начнутся военные действия с помираний, союзную Россию тоже постараются занять. Даже не обязательно ради этого объявлять войну. Достаточно проплатить мусульманам, и те начнут брицать оружием рядом с границами. Ну а там международное общество в лице Англии и Франции появится, но ты протеста выдаст, неважно против чего. И все, русские войска уже заняты. Проблемы начали решать сразу несколькими путями. Предупредили Павла, начали подготавливать общественное мнение подданных и искать способы нейтрализации Австрии. Интересную идею подала Наталья. «Мария Терезия совсем плоха?» — задумчиво спросила она за завтраком. «Ну, не совсем, но больше пары-тройки лет не протянет. А если Иосиф умрет, то это может ускорить ее свидание с Богом?» «Может. Спасибо, родная». Королева чуть улыбнулась и принялась за еду. «В самом деле...» Если правители какого-то государства хотят принести хаос, то нанести им ответный удар будет честным, даже заранее. «Начинай операцию восстания», — распорядился Померанский. «А не рано?» — осторожно осведомился Андрей Трауп, который был у него не только главой МИДа, но и главой недавно появившейся службы внешней разведки. «Мне не надо, что они успехом кончились. Пусть австрейки просто поверят в них». Дипломат подергал воротник и сел. «По какому принципу показывать восстание? Клеит? В самом разгаре? Или вот-вот вспыхнет?» «Пожалуй, вот-вот вспыхнет будет лучше всего», — отозвался герцог. «Мне нужно, чтобы австрияки влезли туда как можно быстрее и наломали как можно больше дров. Сможешь?» Трауб задумался ненадолго. Породистое лицо его превратилось в подобие восковой маски. «Смогу», — уверенно сказал он. «Только мне подробности нужны». В и король был уверен. Экстрасенсорика все-таки большое преимущество, особенно умение отличать правду от лжи и читать эмоции. Коротко рассказав суть, Владимир пояснил. «Мне нужно, чтобы Мария и Терезия с сыном были твердо уверены в существовании заговора против них. Кто там будет главным заговорщиком, неважно, но желательно, чтобы не сами австрийцы, а венгры там или чехи. Если будет выглядеть не просто как попытка переворота, а как желание отделиться, вообще идеально». Можно. В вине этих заговоров, если не нужно никого конкретного подставлять, задача упрощается. Никого. Напротив, в идеале след должен оказаться очень запутанным, лишь бы вел в нужную сторону, а там они сами решат, кто прав, кто виноват. Организации Венской весны начали заниматься не только Андрей Трауп с Юргеном фон Бо, причем независимо друг от друга. К делу подключились еще и староверы, офицеры, некоторые иностранные дипломаты. Но тут уже доверия не было. Просто отдельным людям поручались какие-то вполне невинные задания. Отправить письмо из конкретного городка, обронить несколько слов в известной кондитерской. Сочетание сочетании с операциями спецслужб должно было сложиться впечатление всеобъемлющего заговора. СВР принесла достаточно забавные сведения о поляках, эмигрировавших в Америку. Шляхтичи после репрессии потеряли не только земли, но и влияние. Очень и очень многие не смогли доказать не то, что права на землю, но даже и дворянское происхождение. А как же? Постоянные войны и набеги соседей как-то не способствуют сохранности документов. Справедливости ради нужно сказать, что и самозванцев хватало, причем было их на удивление много. Но не суть. Эти самые обиженные начали массово эмигрировать в другие страны. Не сразу, разумеется. Были попытки рокошей, восстания мятежей. Примечание. Рокош, право шляхты на официальный мятеж против короля. Но самых опасных нейтрализовали сразу, после чего Владимир давил такие попытки в самом начале. Русии гонористы и шляхтичи не были нужны, как и Австрии. Последняя выдавливала их даже из доставшейся ей части Польши, отдавая землю своим дворянам. Мягче, чем Рюгин, но все же. Польское дворянство оказалось просто ненужным в Европе. Идти рядовыми солдатами мало кто хотел, но больше они ничего не умели. Претензий же было. Вмешались англичане с французами и начали перевозить поляков в свои колонии. Понятное дело, что самые вкусные места им не достались, так что ехали они в Северную Америку, причем совсем уж захолустные уголки. Примечание. В описываемое время это было не лучшее место для жизни. Козырные места в те времена – это юг, то есть Мексика, Южная Америка или те же Карибы. Там было великое множество золотых, серебряных, медных, изумрудных рудников и возможность выращивать хлопок, табак, пряности. Северная же Америка начнет приобретать хоть какое-то значение лет через 70, пока это дичайшее захолустье. Единственное, что имеет какое-то значение, так это меха. Но прибыль с них на порядке меньше прибыли, ну хотя бы от табака, не говоря о меди и тем более о золоте-серебре. Что самое интересное – Все они были уверены, что сразу после приезда они станут как минимум управляющими, а как максимум им дадут поместья с крестьянами. Убеждение было глубочайшим, и когда оказалось, что они, высокородная шляхта, нужны в качестве крестьян, подсобных рабочих, или в самом козырном случае солдат где-нибудь на границе с индейцами, начались бунты. И Естественно, бунты легко в основном подавлялись, но поляки быстро заработали крайне негативную репутацию лентяев и дураков. В итоге капитаны кораблей начали продавать их в качестве рабов. Примечание. В реальной истории белые рабы в колониях были реальностью. Европейцы очень легко торговали своими соотечественниками и соседями вплоть до начала XIX века. До определенного момента белых рабов в американских колониях было больше, чем черных. И не удивляйтесь, за черными нужно было ехать специально в Африку, а белые – да вот они, бунтовщики, нищие, случайные прохожие – Правда, обычно это обставлялось по всем правилам. Приговор суда, неважно за что судили. После чего человека отправляли в колонии на 5, 10 или больше лет. Иногда приговор был еще веселей, до полного исправления. Кстати, такие вот контракты были в старой доброй Англии вплоть до конца XIX века. Формально это обставлялось достаточно грамотно, как контракт. Те должны были покрыть долги за перевозку или еще что-нибудь, но фактически... В общем, паны на своей шкуре испытали, каково быть быдлом. Судьба польских дворян никого не заинтересовала, и по оценкам СВР в рабство попало как минимум тысяч пять шляхтичей.